Мы знаем, зачем вы приехали в Минусинск, вами управляет Сатана, вы приехали вредить нашему Богу, великому Виссариону. Предупреждаем вас, что эти попытки к успеху не приведут, ибо Виссарион – истинный сын человеческий нашего Господа на земле. Покайтесь, признайте в Виссарионе сына Господа, и все ваши грехи будут вам прощены. Исповедайтесь Виссариону, и он милостиво вас простит и позовет править миром подле него. Конец этого мира уже близок, спасутся только покаявшиеся и признавшие Виссариона. Вам оказана великая Божья милость, сам Виссарион предлагает вам прийти к нему и покаяться в своих грехах. Конец этого мира близок, и сатана действует все сильнее. Вы в его власти, и он движет вами, чтобы навредить нашему Богу. Виссарион освободит вас от его прочного влияния. Придите к Виссариону и покайтесь. Прекратите преследовать нашего Господа. В противном случае вас постигнет страшная кара. Вы не спасетесь и не обретете жизнь вечную и вечно будете гореть в гиене огненной. Если вы не покаетесь и не признаете в Виссарионе истинного Господа на земле, Виссарион вас накажет. Прекратите преследовать нашего Господа и нас, его паству, и покаявшихся. Иначе вас постигнет великая кара небесная. Время близко, и совсем скоро наш Виссарион, как и предсказано, пожнет землю, и тогда спасутся только покаявшиеся и признавшие в Виссарионе истинного Господа. Святые апостолы, апостол Павел, апостол Петр, апостол Вадим. Скромная подпись, ни много ни мало, святые апостолы. Слава Богу, что не Иисус Назарей, царь иудейский подписался. От этой записки меня разобрал только смех. Просто самый настоящий бред. Немного посмеявшись, я перечитал ее еще раз. И у меня закралось подозрение, что это своего рода угроза только на их языке. Другими словами, они от меня требовали прекратить свое журналистское расследование как минимум. Как максимум еще и вступить в их секту. Но тут все понятно. Главная цель заставить меня прекратить расследование и убраться отсюда. Иначе меня постигнет наказание. Помня о том, как трагически погиб депутат Савицкий, это угрозы типа кары небесной вполне могли бы стать реальностью. Савицкий же тоже вел расследование, и тоже, как и я, приезжал в Минусинск, после чего и погиб трагически при невыясненных обстоятельствах. Так что, с одной стороны, было смешно от всего этого бреда, который был написан в записке, а с другой — не очень, если задуматься. Я совсем забыл про ужин с этой ахинеей, который уже остыл совсем, пока я читал, и думал над всем этим. Я решил поесть и поступить по принципу, как говорила Скарлетт Ухара, я подумаю об этом завтра. Надо было сначала закончить работу над психологическим портретом самого Торопа. Поужинав холодным харчо с греческим салатом, я опять засел за работу. У меня было много различных записей, и заметок, но все как-то разбросанно и отрывочно. Из всего этого Мне надо было составить единое представление об Виссарионе. Оно поможет понять его самого, и его мотивы гораздо лучше и четче. Я вдруг подумал, что я совсем забыл про такое благо цивилизации, как интернет. Мне было очень любопытно посмотреть на фотографии Виссариона. В интернете они наверняка должны были быть. Я достал ноутбук, про который почти забыл, через мобильный телефон подключил его к интернету и в поиске набрал «Виссарион», «Тороп». Через секунду компьютер выдал мне сотни документов, хранящихся во всемирной сети на тему Виссариона. Как же я раньше до этого не догадался? Сами документы, интервью и прочая чушь про Виссариона меня не интересовала. Мне нужна была фотография. Через каких-то пару минут я обнаружил самые свежие фотографии Виссариона в интернете. Это были фотографии, освещающие его последнее турне по Соединенным Штатам. Конечно же, за средства своих адептов.